ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ На автовокзале в Вижне ее остановил патруль. Здесь чувствовалось напряжение, но не было разлитой в воздухе истерики, как водницы. «Вам не жарко?» — саркастически спросил пожилой инквизитор, кинув взгляд на ее шорты. Тот, что помоложе, разглядывал картинки на трикотажной куртке. Одница — солнечный берег. Эгле похолодело. «Что вы делали, водницы?» — спросил пожилой. «Проведывала любовника», — сказала Эгле. «Но мы расстались. Я немного не в себе». Они переглянулись. Ее искренность достигла цели. Пожилой со вздохом вернул свидетельство. «Бывает, люди расстаются, снова сходятся. Удачи». До дома она доехала на такси. Вошла и упала на диван. Ее рабочий кабинет был увешан самодельными постерами, много портретов Мартина, задумчивого, веселого, жесткого, дурашливого, в рубашке и без рубашки, в пляжном полотенце, в камзоле с кружевным воротником. Эгле, застонав, поднялась и стала обрывать тяжелые листы. Они были плотные, глянцевые, они не желали рваться, они, кажется, цеплялись за стены. А потом она увидела мигающий огонек автоответчика на домашнем телефоне. «Я вам звоню весь день! С утра! Вы что, не знаете, что происходит?» Ее инквизитор был небольшим, круглым, неопасным с виду человеком лет 50, Эгле привыкла считать его кем-то вроде дальнего начальства, докучливого, но в целом безвредного. Сейчас он был так взвинчен, что Эгле почувствовала колющую боль в висках и затылке. А защитного экрана, как у Мартина в кабинете, в виженском офисе предусмотрено не было. «Я готов был объявлять вас в розыск!» «С каких пор за разбитый телефон объявляют в розыск?» Иглы втыкались все глубже в виски. Эгле говорила, не разжимая зубов. Инквизитор одумался. «Вы же знаете, что творится», — сказал тоном ниже. «В четырех провинциях чрезвычайное положение. Вы были водницы? Вы знаете, что там?» Он потянулся к пластиковому телефону на длинном шнуре, по виду своему ровеснику. Набрал номер, сверяясь с запиской на столе. Заговорил совсем другим голосом, торопливо, даже угодливо. «Она передо мной. Нет». Не инициировано. Да, говорит, что приехала сегодня. Разбился телефон. Что? Он удивленно посмотрел на Эгле, потом на трубку. Поманил Эгле пальцем. Эгле подошла к его столу, стараясь не морщиться от боли. Гор протянул ей трубку. — Алло, — глухо сказала Эгле, уже зная, с кем будет говорить. В трубке было тихо. Секунда за секундой. Страшно длинная пауза. Он что, язык проглотил? У Мартина отнялся язык. Он не верил до последней секунды. Не верил, что услышит ее голос. Думал, это ошибка. «Алло!» — повторила она громче. «Я не инициирована и ни в чем не виновата!» Двое погибших, похоже, все-таки успели до начала обряда и не дали ему свершиться. Заплатили жизнью за то, чтобы Эгле осталась человеком. Какие претензии ко мне? Она закашлялась, видимо, простуда. И очень нервничает, оно и понятно. Я знаю, что ты там была. Канал официальный, разговор пишется. Если кто-то еще узнает... В лучшем случае она свидетель а могут посчитать и соучастницей. Сам же Мартин, будучи последовательным, должен изолировать ее пожизненно. «Никаких претензий», — сказал он тихо. «Все нормально». И положил трубку. И долго стоял, глядя на дознавателей на парадных портретах, ошарашенно спрашивая себя, «Я правда это делаю? Я покрываю ведьму, которая решилась на инициацию?» Свидетельницу убийства двух инквизиторов? Я могу быть свободной? Эгле снова закашлялась. Не привезла бы она пневмонию из поездки в курортный край. Конечно. Гор казался теперь пристыженным. Я, право слова, не знаю, почему он так взбеленился. Нервы, нервы. Все на нервах. По дороге домой Эгле купила новый дешевый телефон и активировала свой прежний номер. Голосовая почта была отключена, но Мартин звонил ей двадцать семь раз за прошлую ночь. Двадцать семь проклятых раз. Эгле сделалось нехорошо. Допустим, он волновался за нее. Возможно, хотел что-то сказать, но двадцать семь раз... Гор сказал, что Мартин взбеленился. Значит, Мартин боялся, что Эгле пройдет инициацию? Что он мог найти? У лодочного ангара. Он же совершенно точно там был. У него инквизиторский нюх, чутье, интуиция. Может быть, она как-то наследила? Кровь. Отпечатки пальцев на осколках подсвечника. У Эгле дыбом встали волосы. Возможно, потому что поднималась температура. Вряд ли они станут анализировать кровь на ДНК. Да и не справятся. Пара капель из носа игле потонула в лужах инквизиторской крови. Подсвечник разлетелся на мельчайшие осколки. Отпечатков нет. Эгле забьется в нору и переждет. Отлежится, переживет сперва простуду, потом свою потерю. Ничего никому не скажет, а улик не будет. Даже если море выкинет на берег рюкзак с ее одеждой, пятна уже не поддадутся анализу. Наверное. А ведьму с кинжалом не поймают и не допросят, хоть бы ее не поймали и не допросили. Но Мартин точно что-то знает. Способен ли он, спасая эгле от инициации, засадить ее в изолятор бессрочно? Разумеется, она же вызвала чугайстеров, чтобы сохранить ему жизнь. Вот, сохранила. Теперь он, возможно, захочет спасти ее. От нее самой, долг платежом. Каким светлым и радостным был мир, что едва приоткрылся ей там, в ангаре. Почему она до сих пор здесь, на развалинах своей дерьмовой, профуканной жизни, а не там, где полет и свобода. Там заново рожденная мать сидит на зеленом холме. Казалось бы, ничего страшного. Умиротворяющая и радостная картина. Но от ведьминых побосёнок несет первобытным кошмаром. Хтоническим ужасом, тень которого падает на Мартина. Инквизиторов убивают не случайно, а с какой-то целью. И Мартин имеет к этому отношение. Но Эгле должна молчать, потому что сама по своей воле явилась вслед за ведьмой в проклятый ангар, И своими глазами видела нож с клеймом на лезвии и серебряной с рубином рукояткой. Голова сейчас лопнет от боли, и все проблемы решатся сами собой. Прошли почти сутки с момента убийства двух инквизиторов. Спецприемники были переполнены. Следовало либо продлевать чрезвычайное положение, либо отменять его. Мартин бросил монету. Выпало отменить. Он письменно проинформировал Вижну, что ведьма, убившая инквизиторов, в результате оперативных мероприятий не выявлена и не задержана. Мотивировал отмену чрезвычайного положения ввиду дальнейшей неэффективности. Про монету писать не стал. По его расчетам, Эгле уже должна была восстановить телефонный номер. Он придумывал заранее, какой возьмет тон и что ей скажет. И как поймет по ее голосу, была ли попытка инициации спонтанной, инстинктивной реакцией на острую боль или обдуманным решением. И если окажется, что Эгле приняла решение, что тогда сделает Мартин? Инквизиторы прошлого смотрели на него с портретов. Те были не Мартину. У них ведьма-убийца не шаталась бы по городу, а сидела в колодках, в подвале дворца. У них Эгле не сбежала бы в Вижну, ее перехватили бы и заперли. В те времена неинициированная ведьма не считалась не то, что невиновным, вообще не считалась человеком. «Я очень по-инквизиторски сейчас рассуждаю», сказал себе Мартин, прямо как эти, с портретов. «Наверное, мама не зря презирает меня и не зря боится. Если я начал выяснять, я пойду до конца. То, что она скрывает, может быть опасно для нее. Я могу быть для нее опасен». В юности он прочитал все, что смог добыть о жизни и судьбе Атрика Оля. Мартин был как фанат поп-звезды, только его кумир не пел на сцене опереживал пришествие ведьмы-матери, сражался с ней и победил ценой своей жизни. Мартин верил, что теория роя — не легенда, что ведьмы, дождавшись прихода великой матки, превращаются в сплоченный рой и единственный шанс для человечества — убить матку. Тогда смертоносный рой распадется. Мартин много раз представлял себя героем, сразившим мать-ведьму и спасшим человечество. Однажды он был так неосторожен, что проговорился об этом отцу. Клавдий высмеял его, как никогда ни до, ни после не высмеивал. Мартин чуть не умер от стыда и обиды. Клавдий специально приехал через несколько дней в колледж и попросил у Мартина прощения. Это была, пожалуй, единственная серьезная ссора между ними. Мартину сделалось душно в официальном кабинете. Он спустился в гараж, сел за руль и поехал, куда глаза глядят. Город не менялся. Суета прошлой ночи и этого дня, истерика по телевизору, инквизиторские патрули — все, кажется, было частью развлекательной программы. Получив дозу адреналина, публика вернулась к привычно расслабленному состоянию. Тянулись по городскому центру потоки фар, красные и белые. Текла по тротуарам веселая толпа, а над ней возвышались гостиничные здания, рельефно подсвеченные в виде замков, башен, кораблей. Танцевал фонтан, вертелось колесо обозрения. «Как же я ненавижу этот город!» — подумал Мартин. В воспоминаниях Атрика Оля, мать ведьма, отнюдь не восседала на зеленом холме. Там были наводнения, чума, конец света. Атрик Оль смог убить мать-ведьму. У него были железные клещи, которые выковала его воля. Но Атрик Оль на месте Мартина давно объявил бы Эгле-Север в розыск. Здравствуйте! Вы позвонили в канцелярию Дворца Инквизиции города Вижна. Если вы предполагаете, что пострадали от действий ведьм, нажмите 1. Если вы неинициированная ведьма и хотите получить консультацию, нажмите 2. Если вы член семьи ведьмы и хотите получить информацию о… Эгле нажала двойку. Если вас интересует первичная постановка на учет, нажмите 1. Если вас интересует перевод из другой провинции на учет в районе Вижны, нажмите 2. Если вы хотите доложить о контакте с действующей ведьмой, нажмите 3. Если вы… Эгле нажала тройку. Если вы контактировали с действующей ведьмой и получили приглашение на инициацию, нажмите «один». Если вы контактировали с действующей ведьмой в другом контексте, нажмите «два». Проклятые бюрократы! У Эгле поднималась температура. Зуб на зуб не попадал. Она кашляла, задыхалась, а робот в телефоне бубнил и бубнил, равнодушный к проблемам ведьм, инквизиторов и всего человечества. «Введите номер вашего учетного свидетельства». У Эгле дрогнула рука. Она прервала звонок. Она отчего-то думала, что ей позволят высказать свою просьбу анонимно. Если не выйдет спрятаться, надо выбрать другую опцию. Побезопаснее. «Здравствуйте. Вы позвонили в канцелярию Дворца Инквизиции города Вижна». Эгле снова прошла по цепочке и выбрала вариант «Перевод из другой провинции». Введите номер вашего учетного свидетельства. Эгле, сжав зубы, ввела номер. Наши записи показывают, что вы уже состоите на учете в городе Вижна. По всем вопросам обращайтесь к участковому инквизитору. Эгле чуть не запустила телефоном об стену. Вторая разбитая трубка за сутки. Не слишком ли щедро? Видимо, сама судьба хранит ее от необдуманных поступков. Залечь на дно молчать. «Что лучшее может сделать ведьма?» «Не высовываться». Она снова прилегла на диван, закрыла глаза и почти сразу увидела Мартина на галичном пляже с кинжалом в спине, витая рукоятка, серебро с рубином. Она вскочила, хватая воздух, кашляя, задыхаясь. «Они в одном городе. Мартин и эта ведьма. Мартин» и серебряный кинжал. Он поднялся в холмы, в реликтовую сосновую рощу, в то самое место, где они с Игле провели много счастливых часов. Ночной город внизу казался сундуком с сокровищами, россыпь огней, гирлянды улицы скоростных дорог, и над всем этим великолепием одуванчиками цвели фейерверки. Здесь всегда празднуют, даже когда время горевать. Они приезжали сюда днем, чтобы погулять среди сосен, по вечерам, чтобы посмотреть на город, сверкающий, как безумная витрина. У самого обрыва Эгле выложила белыми камнями «Эгле плюс Мартин» и всякий раз обновляла эту надпись. А однажды Необычайно теплым и солнечным днем, когда из-под кочек вышли муравьи, она написала «Эгле плюс Мартин на песчаной прогалине», и краской послужило подтаявшее мороженое. И муравьи оценили подношение. «Эгле плюс Мартин» было написано на песке красноватыми хитиновыми спинами, усами и шевелящимися лапами, и бесконечные живые дорожки — тянулись к трем подземным муравейникам. «Бескомпромиссное и авангардное искусство», сказал тогда Мартин. «Пожалуй, слишком радикально для меня». «Не вполне гламурно», — согласилась Эгле, «но мне нравится, это свежо». Мартин засмеялся и обнял ее, и через минуту оказался перепачкан мороженым, и пришлось спасаться от муравьев, не знавших страха перед инквизицией. Он вытащил телефон. Всего-то надо было ткнуть пальцем в ее имя на самом верху списка. Время шло. На гигантском стадионе Одницы мельтешил огнями концерт. Били в небо цветные прожектора. Он потерял ее по своей вине. Он потерял ее так или иначе. Инициированная ведьма не вспомнит его. Глухая, запертая в спецприемнике, плюнет ему в лицо. Мартин остановился на самом краю, на обрыве, и длинную секунду смотрел вниз. Ничего не стоило шагнуть туда, где в темноте щерились камни. Быстро, надежно. А спишут, скорее всего, на ведьму. Он поднял голову. Прожекторы со стадиона метались в редких облаках, будто спицы. Ведьма здесь, на этих улицах. Ей хочется крови, крови инквизитора. Но Мартину, по счастливому совпадению, тоже очень хочется крови. А пойдешь ли по красну, девица? А пойдешь ли по красну? А по белу я пойду, да по белу, да по белу я пойду, по белу. А пойдешь ли по черну, девица? А пойдешь ли по черну? А по белу я пойду, да по белу. А пойдешь ли в гору, девица? А пойдешь ли под гору? А по белу я пойду, да по белу. Ивга сидела в читальном зале библиотеки этнографии. Давно забытые диссертации были основаны на полевых этнографических исследованиях. То есть кто-то в горах Ридны еще 50 лет назад помнил песни и побосёнки, сложенные в древности. А может быть, и сейчас помнит, но не придает значения, понятия не имеет, что эти заговоры значат на самом деле. «Всего лишь допущение», — сказала себе Ивга. С другой стороны, это можно объективно проверить. Улитка либо начнет задавать свои вопросы, либо промолчит, и тогда обряд необходимо немедленно прервать. Ивга испугалась своих мыслей. Она обещала Клавдию никогда. Пора признаться себе, что ее работа в тупике не годится даже для статьи в журнале, потому что инквизиция ее завернет. Ивга сидит здесь только за тем, чтобы не думать о Мартине. Она пытается себя отвлечь, и все равно думает о нем снова и снова. «Патрон, вы хотите патрулировать в одиночку?» Молодая диспетчерша смотрела недоверчиво, будто в теле Мартина прятался кто-то другой. «Мне просто нужна машина», — сказал он, — срочно. «Но это против инструкции, есть график, есть распорядок». Он молча посмотрел ей в глаза. Девушка заметно побледнела. Вытащила из сейфа ключи. «Распишитесь. В журнале». Она отводила взгляд. Ее голос дрожал. «Странно. Она ведь не ведьма», — подумал Мартин. «Чего испугалась? Что я могу ей сделать? Уволить?» Тоже мне. Нашла работу мечты. Через минуту патрульная машина вырвалась из гаража, сверкая маяками, завывая сиреной. Именно так, с точки зрения той ведьмы, должна выглядеть лакомая жертва. Громче, ярче, кричи, здесь инквизитор, вот он, с беззащитной спиной, с уязвимым нежным горлом. Мартин очень надеялся, что ведьма клюнет. Из зеркала на игле смотрела бледная, больная девушка с распухшим носом и ввалившимися глазами. Аптечка на кухне содержала просроченный крем от загара и пару пластырей. Как на всякую ведьму, таблетки на игле почти не действовали. Но, кажется, пришло время оценить масштабы этого почти. Она влезла в зимнюю куртку, натянула шапку на самые уши, замоталась шарфом. Сдерживая кашель, вышла во двор, и здесь ей неожиданно стало легче. Холодный, но свежий воздух позволял нормально дышать. На улице горели фонари. Падал снег. Прокатился трамвай, светя окнами. Прополз по рельсам быстро и почти беззвучно, как улитка на реактивной тяге. На бульваре зеленели елки. Мигали огоньки над входом в круглосуточную аптеку. В другой стороне у перекрестка. Стоял инквизиторский патруль. Трое. Они не смотрели на Эгле. Их занимало что-то на противоположной стороне улицы. Она могла просто войти в аптеку. Вместо этого развернулась и подошла к ним. Они почуяли ее и разом повернули головы. Эгле подняла перед собой свидетельство, как щит. «Да погибнет скверно!» У них вытянулись лица. Никогда прежде ведьмы их так не приветствовали. Эгле уже понимала, что творит безумие, но остановиться не могла. Летела, будто с ледяной горки. «У меня есть информация для великого инквизитора. Помогите с ним связаться, пожалуйста. Меня зовут Эгле Север. Он меня знает». Темные окраины. Гаражи, ангары, стройплощадки излюбленные ведьмами места для инициаций. Орала сирена, сверкал проблесковый маяк, темнели на боках дознавательские знаки. Мартин чувствовал себя, как рыбак, отправившийся в море за акулой и обнаруживший под днищем кракена размером с океанский теплоход. Он чуял ведьму на расстоянии. Она давно уже чуяла его. Патрульный автомобиль Яркая приманка. Дознавательские знаки этой ведьме не помеха. Машина представляется ей подарочной коробкой, оригинальной упаковкой, в которой спрятан деликатес. Впереди затрепетали желтые ленты на берегу. Вот оно что. Она привела его в тот самый ангар, где до сих пор висит запах убийства. У этой ведьмы есть чувство юмора. Мартин Отключил сирену и маяк, заглушил мотор и спрыгнул с подножки на гальку. Запахи хлынули в глаза и уши. Кровь, железо, водоросли, чужая злобная радость. Носом он чувствовал температуру воздуха. Теплее на гальке, прохладнее над головой. В оперативном режиме восприятия мозг строит странные химеры. Дверь в ангар стояла приоткрытой, гостеприимно, приглашающе. Желтые ленты шелестели на ветру. Мартин чиркнул по воздуху явь знак. Морока не было. Все обыденно и прочно. Камни на берегу, облупленная стена ангара. Приоткрытая дверь, и за дверью темнота. Что если ведьма вводит его за нос? Если здесь никого нет а она поджидает его, например, в машине. Мартин еще раз начертил явь-знак на ладони левой руки. В машине никого не было. За углом ангара тоже. Внутри. Мартин не чувствовал никого, кто скрывался бы в этом ангаре. Впрочем, погибшие инквизиторы подпустили ее совсем близко. Он подошел к двери, заглянул внутрь. Проверил явь знаком. Ангар казался пустым. На бетонном полу лежал железный канат. Никто не удосужился свернуть его. Что-то дрогнуло на краю зрения. Будто заплатка в реальности. Мартин отскочил, прижался спиной к стене, вскинул над головой левую руку с явь знаком. Тонкое лезвие вылетело из ниоткуда и воткнулось в его ладонь пробила кисть и застряла в железной стене. Ему хватило выдержки не дергаться. Из таких захватов не вырываются физической силой. Но как ей удалось подобраться? Следующую секунду он увидел ее и многое понял. Перед ним стояла ведьма, белая от макушки до босых пяток, голая. Седые волосы до колен небрежно прикрывали старческую наготу. Ей было на вид лет двести. Крючковатый нос почти доставал до подбородка. Воспаленные веки краснели, как и глаза. Радужная оболочка альбиноса, сквозь которую просвечивают сосуды. И этими красными глазами она разглядывала Мартина. Поначалу со злорадством. Миленький, юный, вкусный, наверное. В ее взгляде что-то изменилось. Теперь она смотрела с недоумением. Да ты непростой, ты... В ее взгляде появился ужас. Кто ты такой? Что ты такой? Возможно, вы мне подскажете сказал Мартин, стараясь не двигаться. С высоты прожитых лет. От лезвия в пробитой ладони пошел растекаться холод. К запястью, к локтю. Мартин откуда-то знал, когда холодная волна доберется до сердца, оно остановится. Следующие пятьдесят минут гле молча проклинала себя. Ее доставили в ближайший офис со спецприемником, жуткий, похожий на тюремную больницу. Молодой инквизитор с серым от недосыпа лицом начал с того, что, остановившись перед ней в двух шагах, поймал ее взгляд и сознательно надавил, будто втыкая вязальные спицы. «Девушка, не вы здесь ставите условия. Выкладывайте вашу информацию или получаете две недели административного ареста». Огромным усилием воли Эгле удержалась, чтобы не хлопнуться в обморок. «Всем будет лучше», — она не отводила взгляд, мобилизуя остатки своей защиты, возвращая спицы ему в зрачки. «Если вы немедленно передадите Клавдию-старжу, что у Эгле-север есть информация для него. Это мое категорическое требование». «Тогда я выписываю арест». Сиролицей упал в кресло у стола, И подтянул к себе пачку бланков. Худшая ошибка в вашей жизни, сказала Эгле, и ей казалось, будто за нее говорит кто-то другой. Если завтра ведьмы убьют вас, какую пенсию назначат вашим детям? Она понятия не имела, есть ли у него дети, но он остановил уже занесенную руку и снова посмотрел на нее. И Эгле вдруг поняла, что детей у него трое, младшие. Годовалые близнецы, жена не работает, страховка плохая, и вопрос, если меня убьют, далеко не умозрительный в последние пару дней. Перед глазами у нее все плыло от боли. Инквизитор приказал вывести ее из кабинета. Эгле провела мучительные десять минут в унылейшем на свете месте с дверью-решеткой и скамейкой у стены. Потом ее вывели и посадили в машину в отделение без окон. Эгле не могла понять, куда ее везут. Только когда двери открылись, она обнаружила себя у одного из подъездов Дворца Инквизиции. Дворец в Вижне не был древним, как водницы, но огромным, со сложным переплетением коридоров внутри, и она очень скоро перестала считать шаги. Ее вели вглубь, возможно, в подвал. Наконец ее впустили в полутемный кабинет, и уже на входе Эгле почувствовала давление, как на страшной глубине. Головокружение, как над пропастью. «Только не надо меня пытать с порога», — сказала с кривой улыбкой. «Я пришла сдаваться». «Какое «пытать»?» Клавди Старш поморщился. Потом присмотрелся. «Эгле, вас что, били?» Ведьма подошла совсем близко, не сводя с него красных глаз. «Ты сын инквизитора, и...» Она замолчала, будто вдруг забыв слово. «Информация из открытых источников», — сказал Мартин. «Моя мать — ведьма». Его рука была приколота к стене кинжалом, как записка булавкой на доске объявлений, как бабочка в коллекции энтомолога. Перед ним стояла флаг ведьма, самая старая из всех, что он видел в жизни. Да что там Мартин? Его отец, наверное, таких не видывал. Холод от кинжала в пробитой руке растекался дальше. У него было несколько секунд, чтобы спасти себя, либо не спасти. Мартин трезво оценивал свои шансы. Эта ведьма прожила столетия, не зная поражений. Ни одного. Сколько трупов у нее за спиной? Никто не знает. Гора величиной с дом. Мартин — один из лучших оперативников в своем поколении. Был. Она до сих пор его не убила. В этом разговоре было нечто важное для нее. Что же я такое? Он мог еще втянуть ее в диалог. И что такое «вы»? Возможно, мы раньше встречались?» Ведьма приподняла уголки губ, потом дрогнула, как отражение на воде, и поменяла облик. На месте голой алебастровой старухи появилась пожилая женщина в светлом пальто и кокетливой соломенной шляпке. Доктор в зеленом хирургическом комбинезоне был столь же уместен в этом кабинете, как пчела в налоговой декларации. «Как вы переносите анальгетики?» Эгле тупо молчала, поэтому он решил уточнить. «Многие ведьмы носят с собой список лекарств первой помощи, которые на них действуют». «Не ношу, не лечусь. У меня раньше никогда такого не было», — сказала Эгле. Я вроде как молодой, здоровый человек. Клавдий Старш, стоя под вытяжкой в дальнем углу кабинета, нарисовал в воздухе знак огоньком сигареты. Зыбким барьером оградил себя от игле. Открыл новую пачку. Раньше вас не били по голове гаечным ключом. Ключом? Метафора. Он снова закурил. Ваша чудесная защита висит лохмотьями и восстановится в лучшем случае через пару недель. Я надеюсь, вы мне расскажете, кто это сделал». Эгле закашлялась. Старш торопливо затушил сигарету. Эгле махнула свободной рукой, не той, в которую доктор готовился воткнуть иголку. «У меня обыкновенная простуда. Курите, я бы сама закурила. Я все расскажу. Все. Я для этого и пришла». Двести лет эта ведьма не совершала ошибок, чтобы совершить одну. Сейчас. Зато фатальную. Мартин прекрасно помнил описание Майи. Старушка в шляпке. Так выглядела ведьма, которая провела школьницу сквозь обряд. В современной однице соломенных шляпок не так много, особенно на пожилых ведьмах. Секунду назад Мартин готов был погибнуть но теперь передумал. Он ударил всей инквизиторской мощью, понимая, что второй попытки не будет. Он не был одним из лучших, он был лучшим оперативником в своем поколении. Любую ведьму такой удар убил бы на месте, но это лишь отступило на шаг и потеряло равновесие на долю секунды. Этой доли ему хватило. Правой рукой он выдернул кинжал из железной стены, из пробитой ладони. На лезвии закипела мгновенно испаряясь кровь. Время вышло. Ведьма пришла в себя и атаковала. Из бетонного пола потянулись шестипалые руки. Десятки. Сотни вцепились Мартину в колени и щиколотки. Потянули вниз, пытаясь уложить распотрошить, разорвать на клочки. Падая, он успел вывести острием кинжала стоп-знак в воздухе и повалился на пол, на обезвреженный, безрукий пол ангара. Перекатился через плечо, не выпуская ножа. Ведьма мгновенно переместилась в пространстве несколько раз, исчезая в одном месте и появляясь в другом. Она атаковала без остановки, будто колотила паровым молотом. Один пропущенный удар, и Мартин оказался бы сплющен в лепешку, разорван на части, обезглавлен, обескровлен. Он метался по ангару, с трудом удерживая ее в поле зрения, блокируя атаку за атакой, с удивлением понимая, что она не устает и ничего не чувствует, кроме деловитой озабоченности. Ею движет желание убить, без удовольствия и без злобы, Устранить, ликвидировать, прекратить существование Мартина как чуждого, вредного, невозможного и опасного существа. Он защищался и ждал, понимая, что шанс будет ровно один. И за секунду до своего шанса Мартин вспомнил бледное лицо Майи. Зря, напрасно, ох, как зря ведьма сообщила ему, кто она такая. Он дал мне понять, что если я позвоню в службу Чугайстер, я для него будто умру. Я струсила и не позвонила. Ушла. И по дороге подумала, я же бросаю его на смерть. Там были Чугайстеры, мне стоило только подойти. Но я опять струсила, решила вернуться. Подумала, я могу хотя бы побыть рядом, подстраховать его. Клавдий старш курил, бешено затягиваясь, глядя на Эгле сквозь дым, уносящийся в вытяжку. Он явно знал о Наве все и гораздо больше, чем Эгле. У него было такое лицо, будто Эгле его пытала. Каждым словом. Она заторопилась. Но когда я вернулась, Навка уже стояла с пистолетом. Я с голыми руками. На эту Навку. Думала, теперь-то он вызовет Чугайстров. Но он был невменяемый. Тогда я вышла на улицу и позвонила. Эта навка больше никому не причинит вреда, но я теперь для Мартина злейший враг. — Я ваш должник, — сказал Клавдий-старш таким голосом, что Эгле вздрогнула. — Запомните, вас никто пальцем не тронет даже если сейчас выяснится, что это вы убили двух инквизиторов-водницы. Я не убивала!» Эгле подпрыгнула в кресле. «Но вы там были, да? Откуда вы?» Эгле снова закашлялась. Из контекста. Он стряхнул пепел в мраморную пепельницу. Догадался. «Можно мне сигарету?» «С таким кашлем нельзя». Рассказывайте. Снежно-белым сугробом она валялась на бетонном полу ангара. Волосы расстелились ковром. Кое-где в них блестели капли крови, будто гранаты на диадеме. Мартин не обманывал себя. Она еще очнется. Чудо, что он ее вырубил на несколько секунд. Преимущество было на ее стороне, но раунд за Мартином. Он остановился над старухой. Он одновременно видел ее в ее настоящем обличье и чуял, как догорающий очаг, в котором тлеют и дымят поленья. Одним ударом он мог сейчас ее прикончить. Серебряное лезвие с оружейным клеймом блестело, как новое. Вы знаете, какой процент ведьм, согласившись на инициацию... Из любопытства успевают вовремя остановиться. — Не знаю. Эгле отшатнулась, такой яростью от него хлестнула. — Половина? — Половина, — сказал он сквозь зубы. — Половина процента. Одна ведьма из двухсот. Как можно так наплевательски относиться к своей жизни и чужой? — Простите. Пробормотала Эгле. Я теперь считаюсь нелояльной? Еще раз. Я ваш должник, сказал он сухо. Я не оправдываюсь, голос Эгле дрогнул. Но в тот момент я была в сдвинутом состоянии рассудка, охреневшая, если проще. Понимаю, он кивнул. Я хотел вам перезвонить но решил в кои-то веки не быть тираном и не лезть в чужую жизнь. Вру. Начались убийства инквизиторов в провинциях. Я стал думать о другом. Эгле вытерла мокрый лоб. Лекарство действовало. Ей, по крайней мере, не становилось хуже. «Ваш звонок ничего бы не изменил. Вы же не думаете, что я прямо вот так все рассказала бы?» «Что уж теперь гадать?» Пробормотал он сквозь зубы, набирая номер телефона. Ему никто не ответил, и он сказал в полголоса на автоответчик: "Мартин, перезвони мне, пожалуйста". Он положил трубку. Человек, которому явилась навка, иначе воспринимает реальность, учитывая отношения Мартина и этой девочки, ответственность, привязанность, чувство вины очень. «Очень паршивый расклад. Вы сказали, невменяемый. Мартин таким и был. Но он меня когда-нибудь простит?» Слово вылетело, как воробей, и Эгле тут же пожалела, потому что Клавдий-старш молчал очень долго, казалось, несколько минут, хотя на самом деле секунды три. «В любом случае нужно время». Истории с навками никогда не проходят бесследно. Кто-то справляется с травмой, кто-то нет. Он снова замолчал, думая о неприятном и страшном, играя желваками. Потом будто очнулся. Рассказывайте, что было дальше, пожалуйста. Инквизиторская сирена заглушала рычание ведьмы, закованной в колодки, обложенной знаками, запертой в клетку. Пролетев через полгорода, воплем сирены расталкивая пробки, он за несколько минут добрался до Дворца Инквизиции. Его машину встречали оперативники. Еще через две минуты Мартин обнаружил себя в подвале, с черным капюшоном на голове, напротив стационарных колодок, из которых на него смотрели полные ненависти старческие глаза. Я убила тебя, маленький ублюдок. Ты умираешь. То, что у тебя в руке, замучает тебя. Ты будешь выть и кататься по полу. Флаг ведьмы часто лгут. Лжет ли это? Скоро выяснится. Продолжаем разговор. Мартин мельком глянул на левую руку, наспех перетянутую бинтом. «Что я такое?» «Кусок дерьма! Беспомощная дрянь! Ходячая падаль!» Мартину снова привиделась Майя Короб с ее испуганной улыбкой, с ее шелковым шейным платком. «Отключите оперативную запись», — сказал Мартин, не повышая голоса. «Сейчас, чтобы я видел». Красный огонек камеры под потолком погас. Техник не посмел ослушаться. В глазах ведьмы что-то изменилось. Она смотрела на Мартина напряженно, почти со страхом. «Кто инициировал девочку?» — спросил он кротко. Она молчала. Не поднимаясь из-за стола, не делая ни движения, он дотянулся до ее нервных узлов. Ведьма задергалась и на секунду обмякла. Мартин вернул ее в сознание, силой. Кто? Ей некуда было деваться.